Джейсон, я так спешил уединиться с телефоном в квартире мисс Джеймс, что не заметил, как сунул таксисту лишнюю двадцатку, а он не соизволил предупредить. К моменту, как я очутился дома и на сей раз запер замок, с переменной места меняются и вермонтские привычки. Я полностью протрезвел. Эван Уильямс больше не туманил мой разум, и я мог на свежую голову разобраться в творившейся неразберихе. В том потоке бессвязных ругательств Мэдисон и Карен я уяснил одно – у меня серьезные проблемы. И в них каким-то образом тянулась моя постоялица. Но она звучала на автоответчике разумнее всех, поэтому первым делом я набрал ее по видеосвязи. Вот только я не учел одну маленькую деталь – в Лос-Анджелес и Берлингтон живут по разным часовым поясам. И заявившись домой к 12, что и так было не совсем приличным временем для звонка, Я не додумался, что в Ермуте сейчас три утра, и мисс Джеймс наверняка обнимается с подушкой. Свою оплошность я осознал слишком поздно по мрачному освещению бра над кроватью в гостевой спальне и не менее мрачному лицу мисс Джеймс. Она протерла глаза одной рукой, а вторую вытянула так, что я увидел мягкое изголовье в кровати. Кусочек обоев с рисунком и мятую серую футболку, в которой спала мисс Джеймс. Сама она, по правде сказать, выглядела не менее помятой и какой-то беззащитной, без косметики и привычного высокомерия. «Вы знаете, который час?» – Прохрипела она. «Нашли же вы время перезвонить?» «Простите, Эмма, я только сейчас вспомнила разницу времени. Никогда еще я не был столь искренен в своих извинениях. Без чашки кофе мне было не уложить в голове, что там стряслось в Берлингтоне, и я двинулся в сторону кофемашины. Уже слишком поздно». «Это точно. Уже слишком поздно, учитывая, что мы ждали вашего звонка пять часов назад. Поэтому я и звоню. Что там стряслось? Я получил ваше сообщение и... десятки звонков!» «От ваших девушек», – закатила глаза Эмма. «Вы не предупреждали, что в купе с домом предлагаются ваши подружки, а вместе с обязанностями горничной я должна выполнять роль няньки». Мне стало не по себе, а кофемашина никак не хотела выплевывать спасительный кофе и только шумела так же яростно, как Мэдисон и Карен в голосовых. «Я пока не знаю, что там у вас случилось, но мне уже неловко», – признался я с неуместной улыбочкой. Женские слезы и приступы ярости всегда сшибали меня с ног. «И по делу вам, вы слишком буквально приняли мои слова о том, что мне тут одиноко и решили меня развеселить?» «Признаться честно, скучать мне сегодня не пришлось. Да расскажите же вы, наконец, что произошло». «А вы не кричите на меня!» Мое раздражение запустило цепную реакцию, и бомба замедленного действия по имени Эмма Джеймс угрожала взорваться и разнести половину Дэру и Айленда. «Это вы виноваты во всем? Не я!» «Простите, я не должен был заводиться. Просто расскажите все, чтобы я знал масштабы трагедии!» И она рассказала. И масштабы оказались катастрофическими. Кофемашина давно наполнила чашку до краев. но я не мог пошевелиться, пока слушал о том, как Карен заявилась ко мне домой, ответила на звонок Мэдисон и как полиция вызволяла ее из ванной комнаты. Пятняжка Эмма получила билет в первый ряд на трагикомедию совершенно бесплатно. Надо было ответить Мэдисон, когда та перезвонила мне на работе и предупредить их обеих о том, что я уезжаю. И ничего бы этого не случилось, но я не привык отчитываться перед женщинами, с которыми спал время от времени. И уж тем более не обнадеживал их ни словом, ни делом, чтобы они обе решили, что мы состоим в отношениях. От всей этой заварушки разболелась голова. Я, наконец, принял из рук кофемашину свою панацею и устроился с чашкой на диване. А на ум пришло только одно. Вот это да! Вы шутите? Тут разразилась настоящая война за ваше внимание. А все, что вы можете, сказать это. Вот это да? Эмма, я очень виноват перед вами. Не думал, что моя личная жизнь каким-то образом затронет вашу. Не поверите, но я тоже. Мне очень стыдно. Я завтра же все решу. Ни Мэдисон, ни Карн больше вас не побеспокоят, даю слово. Мисс Джеймс скупо кивнула, а потом зашла смехом. «Ну, вы даёте, мистер Кларк!» «Джейсон, мы же договорились, почему вы так смеётесь?» «Думала, что в Берлингтоне можно умереть со скуки, но меньше чем за неделю я уже дважды пообщалась с полицией. Даже в Лос-Анджелесе мне не выпадает столько счастья!» <связь> «Всегда рада служить!» – ацелютовал я чашкой кофе. «Мне и правда очень стыдно!» «Так вы крутите роман сразу с двумя?» – без зазрения совести выпытывала мисс Джеймс. «Даже не догадываясь, что по факту стремя, если учесть Мону, от которой я ушел всего полчаса назад». «Роман слишком громкое заявление. Между нами ничего серьезного. Но ваши женщины думают иначе», – Подстегнула Эмма. «Я не делал ничего такого, чтобы они так думали». Мисс Джеймс глубоко вздохнула, подтянула коленки к груди и положила на них голову, как маленькая девочка. «Многое в ней напоминало малое дитя». хотя бы то, как она по-детски смотрела на мир. И какие огромные у нее были глаза, особенно с того ракурса. И даже бледное свечение лампы за ее спиной не могло потушить их зелень. «Все вы мужчины одинаковые», – тихо сказала она. «Не делайте ничего такого, а мы, женщины, страдаем. Не сравнивайте меня со своим бывшим. Я догадался, кому на самом деле адресовалось ее обвинение». «Я не хотел попасть под одну гребенку с Габриелом Бертье. Я не такой, как он. Я никогда не изменял. Потому что вы никогда не любили и не встречались ни с кем дольше нескольких недель». Стрелами с Джеймс угодилась в самое яблочко. «Но мне не нравится, когда мишенью выбирают мое сердце». «Простите, мне ваша сестра же сказала». «Да уж, Вики никогда не умела держать язык за зубами. Интересно». Какие еще секреты обо мне она раскрыла мало знакомой девушке, с которой разок выпила чаю с маминым пирогом. Наверняка у Эммы сложилось неверное представление обо мне. И почему-то мне захотелось развеять любые мифы. То, что я никогда не любил, не делает из меня чудовище, заявил я. Не всем суждено влюбиться в школе и пронести эту любовь до конца своих дней. Так вы и правда никогда не любили? осторожно спросила Эмма, утягивая меня своими зелеными болотами в самую трясину. «Само понятие любви слишком преувеличено. Мне и без нее хорошо живется. Вы не можете судить о любви, раз никогда не любили. А вы любили, и это принесло вам счастье?» Мисс Джеймс обидчиво поджала губы и нахмурила носик, как делают все девочки лет восьми. «Я все равно в нее верю. Пусть мне и разбили сердце». А я предпочитаю, чтобы мое сердце оставалось целым. Не хочу однажды собирать его по кусочкам. Но ведь только любовь и делает его цельным. Я почувствовал себя так, словно отбивался от летящих пуль. Но они настигали меня со всех сторон. К выстрелам матери и веки я уже привык, но снаряды мисс Джеймс от чего то ранили по по-особенному. От них у меня пока не выработался иммунитет, и все тело покрывалось мелкой дробью ее свинцовых слов. Никто не любит истекать кровью. Вот и я подумал завершить этот бой до того, как меня полностью изрешетят. Извините, что разбудил вас. Обещаю, вы больше не услышите ни о каких моих... Я открыл свой мысленный словарь синонимов, но не нашел в нем уместного определения для Мэдисон и Карен. Знакомых. Могу я как-то загладить свою вину? Эмма постучала пальцем по губам, как уже делала раньше. Как забавно улавливать чьи-то привычки и воспринимать их, как что-то обыденное. Подумав немного, мисс Джеймс просияла ярче бра за своей спиной. «Знаете, а есть кое-что?» «Внимательно вас слушаю. Если это поможет нам вернуться к тому, с чего мы начали, то я выполню что угодно». «Давайте мы не будем возвращаться к тому, с чего начали», – усмехнулась моя собеседница. Забыли? что чуть не отравились моим пирогом и заставили меня провести несколько часов за решеткой. Мы в унисон засмеялись тому, что буквально вчера стало зерном раздора между нами. Все в этой жизни забывается, отходит на задний план, исчезает за горизонтом, как мираж или парус уплывающего корабля. Ничто не длится вечно. Это прекрасно, когда касается обид. Это ужасно, когда касается любви. Именно поэтому я и не влюбляюсь. Зачем начинать то, что все равно пройдет? Так что же за участь вы для меня выбрали?» С опаской поинтересовался я. «Ничего такого, не пугайтесь. Вам даже не придется вставать с моего испачканного дивана. Что ж, мне уже нравится. Расскажите мне о Берлингтоне, о самых чудесных местах, уголках, которые вы больше всего любите и которые стоит увидеть. Какая странная месть». «Вы точно хотите истратить свою возможность поизмываться надо мной за это?» «Я говорила вам, что приехала сюда, чтобы поучаствовать в открытии галереи», ответила Эмма с таким энтузиазмом, и я невольно заразился им через экран. «Один состоятельный человек предложил мне написать цикл картин о Берлингтоне. Звучит здорово!» «Да, это шанс для меня, как для художника. Поэтому...» Я не хочу упустить его, но консультант по искусству целый день провозила меня по совершенно невзрачным местам, в которых нет той атмосферы, что нужна галерея. И где вы побывали? Эмма перечислила кампус Вермонтского университета, Ричардсон-Билдинг, масонский храм и бывшее здание оперы Ховард. Все то, что первым делом мчатся посмотреть немногочисленные приезжие. Но в чем, как верно подметила мисс Джеймс, не был ни крупицы настоящего Берлингтона. Бездушные скверы и тривиальные улицы, таких полно в любом городе. Но я знал родной Берлингтон с другой стороны. Ступал ботинками там, куда гид ни за что не повез экскурсионную группу. Я любил свой город так сильно, что четырех дней вдали от него хватило для того, чтобы я безнадежно по нему заскучал. И просьба мисс Джеймс рассказать о любимых местечках всколыхнула что-то внутри. Если любовь к женщине мимолетна, и иллюзорно, то любовь к местам, где родился и провел всю жизнь, бесконечна и неописуем. Полный отстой, вынес я свой вердикт. Отстой? Расхохоталась Эмма. Разве сейчас говорят отстой? Неважно, говорят или нет, но все эти места полный отстой. Если бы я хотел показать вам Берлингтон, я бы ни за что не повез вас в Ричардсон Билдинг. А куда бы вы повезли? Мне показалось, что мисс Джеймс даже дыхание задержала. Я бы начал с булочной складки криндель на Саундвин Драйв. «Погодите!» – закричала Эмма, и вся спальня заходила ходуном. Зажглась люстра, а я был брошен вверх тормашками на кровати, пока на фоне слышались мышиная возня. Меня уложили пялиться в белый потолок, но через секунду лицо мисс Джеймс снова появилось в кадре. «Бегла за блокнотом. Мне ведь нужно все это записать. Не против, если я поставлю вас на подушку?» И вот я снова оказался в одной постели с девушкой, второй по счету за этот вечер. Но кроме разговоров мне ничего не светило. Кои-то веки мне хотелось поговорить, а не забраться девушке под юбку. Мисс Джеймс исполнила обещание и поставила телефон на подушку, подперев меня к спинке кровати. С такого ракурса я увидел комод, который выбирал для гостевой спальни в Уэй вместе с мамой. Склокоченное одеяло, которое смотрелось объемистым и слишком жарким по сравнению с тем, которым я накрывался здесь, в солнечном Лос-Анджелесе, и саму мисс Джеймс, удобно устроившуюся на животе, с розовым блокнотом и ручкой. Я готова. И я рассказал ей все о булочной складке и крендель, где пекли самые вкусные булочки с корицей во всем штате. Так уж и во всем, Проф Эмми изогнулась под капной кустрюль. Не обязательно перепробовать все на свете, чтобы знать, что ты нашел лучшее. Она так чудесно улыбнулась мне, словно поняла какую-то свою истину. Пока я рассказывал о любимом городе, живо представлял, как вместе с Эммой прогуливаюсь по знакомым местам. После сладкого кренделя я отвел бы ее в Бен и Джерри, кафе мороженого на берегу озера Шамплейн. Вкус этого пломбира я не забыл бы и через 50 лет. когда с бы валялся в доме престарелых и не мог вспомнить своего имени. «Какое ваше любимое?» – спросила Эмма. «Мятное с шоколадом». Она одобрительно покивала. «А я бы выбрала карамельное или с кусочками печенья. Там продают такое? У них есть 20 разных вкусов, так что вы точно найдете свой». Взяв порошку мороженого, я бы проводил мисс Джеймс на чёрч стрит где тесно обнимаются кирпичные дома. и звучат серенады уличных музыкантов. Мы бы остановились прослушать, как скрипка находит свое звучание с гитарой, посмотреть, как прохожие танцуют в играющих лучах пропадающего солнца. Так берлингцы согреваются зимой. Мы бы взяли парочку лыж и помчались вдоль толь озера Шамплейн к секретному убежищу моего детства у парка Рокпоинт. Летом там красиво, что не хочется уходить, а зимой не различишь, где заканчивается берег и начинается вода. Высокие кипарисы укрывают бухту от ледяных ветров и непрошенных глаз. Мы бы разожгли костер и жарили зефир на длинных прутиках, а потом растягивали мягкую массу пальцами и мычали от удовольствия. Я бы открыл перед мисс Джеймс двери в библиотеку Литл, причудливое строение, похожее на башню. Там даже обитал свой дракон. Миссис Дженкинс, библиотекарша, перекладывающая книги и шикующая на подростков. Сколько себя помню. Там пахнет пылью и старыми страницами, но эти запахи не сравнятся с удушающими парами поддельных Шанель и Миссис. Стеллажи там расположены по спирали и уходят вверх, словно воронка из премудростей. Чтобы взять книгу из раздела детективов, нужно подняться на второй ярус. А романтичные истории, которые бы я уверен, понравились мисс Джеймс, спрятаны под самым потолком. Мы бы промчались в горы на санях в парке сент вудс на востоке Берлингтона и извалялись бы в снежных лавинах, а замерзнув, согрелись бы кофе из термоса и запасами булочек и сладкого кренделя. Аллея из полысевших и заснеженных кленов склонялась бы над нами могучим сводом, триумфальная арка штата Вермонт. собственным собственном природном исполнении. Прекраснее всего здесь золотой осенью, но раз уж мы упустили этот момент, то наслаждались бы падением снежного пуха из курчавых облаков, которые казались стадом барашков, выбежавших на синий луг. Я бы угостил вас пивом в Харпер-Брюере. От одного названия во рту набежала пивная пена, и ноздри учуяли ни с чем не сравнивый запах хмеля и имбиря. Я не пью пиво. «Поверьте, местное пиво вы бы глотали залпом!» «Постойте!» – спохватилась Ама, отрываясь от своих записей. «Пивоварня Харпер Brewery. Эйл пел ей дифирамбы всю дорогу. Эйл? нахмурился я, пытаясь упомнить хоть одного знакомого с таким именем. «Таксист, который помог мне добраться до вашего дома из аэропорта. Устроил мне целую экскурсию и все нахваливал Харпер Брюэри, А еще фермерский рынок неподалеку». Это была бы наша следующая остановка, но вы все испортили. Мы улыбнулись друг другу, отыскав еще одну точку соприкосновения. С кем-то мы касаемся телами, а с кем-то такими моментами, которые задерживаются в памяти чуть дольше других. Я тряхнул головой и вспомнил о кофе, который совсем остыл. Сделки часов внезапно перепрыгнули на час ночи. У Эммы четыре утра, но она совершенно забыла о сне, как я о заваренных зернах. Хорошая беседа заставляет забыть все на свете. Куда бы мы пошли дальше, мисс Джеймс вернула меня в реальность. Ах да, дальше. Мы бы отведали продукцию от местных сыроваров, которые трудом и потом взращивали коров и овец, взбивали масло и выдерживали сыворотку. Мои любимые – пармезан и камамбер. Но по такому случаю я бы отжалел лишнюю сотню на Дорблю или пармежана. А как они раскрываются в сочетании с оливками, хорошим вином и хрустящим багетом? Весь спектр вкуса на языке, такой яркий и насыщенный, что выбивает все мысли из головы. «Вам бы пришлось надеть свободные треньки, чтобы не лопнуть», – посоветовал я. «Вы не уйдете с рынка без набитого живота и набитых сумок». «С бутылкой вина, желательно белого». ведь оно так славно сочетается с Бри и Камамбером, которым бы мы запаслись на неделю вперед. Мы бы уселись на парапете деревянного моста. Он делит Берлингтон и Уинуски, что перебрался севернее границы с Канадой. Мы бы любовались закатом и заледенелыми водопадами реки Уинуски, которые бы оказались к сказочными глыбами, застывшими по велению снежной королевы. Дня бы не хватило на то, чтобы обойти все закутки Берлингтона. Поэтому мы бы вернулись на Дэррой-Алленд, приготовили ужин из всего, что накупили на рынке, и устроились у камина, чтобы взять передышку от насыщенного приключениями похода. А на завтра... На экране замигал значок, опустевшей батареи, и я огорчился, что наше путешествие прервалось на такой многообещающей ноте. Будто дирижер опустил свою палочку на середине симфонии, и оркестр мгновенно затих. «У меня села батарея», – предупредил я. «Через пару секунд телефон вырубится». «Как жаль, не меньше моего», – расстроилась мисс Джеймс. «Вы только вошли во вкус. Если хотите, как-нибудь в другой раз я расскажу больше». «Было бы здорово. Вы знаете, я даже спать перехотела от вашего рассказа», – с воодушевлением затараторила Эмма, мечтательно глядя куда-то в сторону окна. «Завтра же повторю ваш маршрут. И спасибо вам. Может, не так и плохо, что я сюда приехала? Я чувствую, что где-то здесь найду...» Экран почернел, не дав нам договорить. Я так и не узнал, что мисс Джеймс хотела найти в Берлингтоне. Но печальнее всего, что я сам не знал, что искал в Лос-Анджелесе. Квартира захлебнулась тишиной, и я заскучал по голосу мисс Джеймс, как скучал по дому.